глава 7 бог ревнитель и обманутый супруг не следует забывать что на всем или почти на всем протяжении ветхого завета звучит этот лейтмотив я г в е бог наш бог ревнитель исход 20 5 тридцать 4 14 второзаконие 4 четверт 5 9 6 пят о с и я 2 4 1 9 Наум, 1 2 Если это опустить, то Ветхий Завет окажется искусственно подслащенным. Когда мы начали рассматривать, как открывает себя Бог в людских сердцах, которыми он пользуется как своего рода резонаторами, мы видели это на примере сердца пастуха Моисея и отцовского сердца Давида. Но тут все сходилось слишком прямо к Богу Отцу, минуя многочисленные непредвиденные случайности и крутые повороты религиозной мысли Израиля. Защищает или истребляет? Обратимся теперь к трудной для понимания мысли. Ягве есть Бог ревнивый. Это значит, что Ягве — или спаситель, избавляющий от страха и отчаяния всех находящихся в беде, или же огонь, поедающий тех, кто его забывает, и относится к нему не как к грозному и страшному Богу, которым он является, будучи Богом живым. Таким образом, всякая человеческая судьба приобретает в суде... к х Таким образом, всякая человеческая судьба приобретает в судьбе Израиля особо драматический характер. Отныне возможны лишь две позиции, поскольку Израиль собран Богом. Или стать объектом Божьих милости и покровительства, или же оказаться под угрозой быть истребленным и уничтоженным им. Если рассчитывать на покровительство – и желать, чтобы божественная сила не прибегла к уничтожению, то главным состоянием должен быть страх, страх Божий. Здесь невозможно привести все ссылки на страх Божий, настолько они многочисленны. Вот некоторые места, взятые из второзакония. Глава 4, стих 10, 5, 29, 6, 2, 13, 14, 8, 6, 10, 12, 20, 13, 5, 14, 23, 17, 19, 28, 58, 31, 12, 13. Страх Божий, но в том смысле, который нас, возможно, удивляет, потому что трепет в Библии имеет два почти противоположных значения. «Трепещут, потому что боятся», «И трепещут, потому что любят, и тогда не помнят себя от радости» – Осия 11, 10, 11. В этом страхе Божием присутствуют одновременно оба аспекта. Для Израиля страх Божий означает принимать всерьез его существование, не забывать о том, кто он есть. Страху противостоит не столько вольное обращение, сколько забвение. Вот некоторые тексты из второзакония о забвении. 4, 9, 23, 6, 12, 8, 11, 14, 19, 9, 7, 25, 19, 32, 18. Бояться Бога или забывать о Нем – вот альтернатива. дать забвению поколение которое перешло красное море и на пустынном берегу с восторгом пело вокруг Моисея п е с н ь освобождения, уже отошло к праотцам Впрочем ио оно всего несколько дней спустя уже успело забыть о могуществе Бога Но сейчас Израиль представлен следующими поколениями поколениями, которые не имеют того изначального опыта. в в т о р о з а к о н е 11.2. Они живут в неведении, они забыли, кто этот Бог, столь грозный, когда истребляет, столь могущественный, когда спасает. Народ этого больше не знает. И особенно в эпоху царств, в то время, когда Израиль уже имеет высокую социальную организацию, он утрачивает ту тесную связь с Богом, которая существовала во времена лишений и спасительной священной войны. Следовательно, народ теперь не знает, кто этот Бог, разделивший море. Поэтому он забывает его, то есть живет в омерщвленном обществе, где Бог влачит лишь род случайного существования, но где его присутствие уже не ощущается постоянно в народе, где с ним уже не считаются, как могли считаться сразу после того, как он спас и создал Израиль. Это забвение, в котором пребывает народ, описано в песне из книги «Второзаконие», 32-я, с 9 по 18-й. Часть Ягвы — народ его. Часть Ягвы, то есть Израиль, противопоставляется другим народам, о которых говорится в предыдущем стихе. что они составляют уделы сынов Божиих, то есть членов небесного двора Всевышнего, которых вера Израиля н а з о в е т позже ангелами Божиими. В конце второго века до нашей эры израильских книжников смутили слова Писания о том, что народы были поручены Всевышним сынам Божиим. Не может ли это утверждение быть истолковано в том смысле, что оно оправдывает существование языческих религий? поэтому они исправили в еврейском тексте «сынов Божиих» на «сынов Израилевых», хотя это плохо согласуется с контекстом. В греческом переводе е с а п т у а г и н т е сыны Божии заменены лишь на ангелов Божиих с целью избежать возможности толковать это место как указание на многобожие. Лишь в 1952 году был найден на обрывке рукописи «С берегов м ё р т в о г о моря» с с ы н а м и Божиими, существование которого предполагали исследователи библейских текстов. Хотя вульгата Иеронима следует исправленному еврейскому тексту «Сыны Израиля», западная схоластика вплоть до XII века в своих рассуждениях пользовалась греческим текстом, например, Ансельм Кентерберийский, г у г о де Сен-Виктор, Петр Ломбардский. Часть Ягвы — народ его. Иаков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел покрывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Ягвы один водил его,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 а заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Драма описана прекрасно. Сначала говорится, что Бог спас и вел этот народ, когда он был младенцем. Затем Бог наделил его всеми земными благами. И, наконец, народ стал процветать, обрел уверенность, разъелся. Сердце его ожирело. как говорится и в других местах Библии. Смотрите Псалом 118, стих 70, 16, стих 10. И теперь он больше не понимает, не знает. Он уже не помнит того времени, когда пребывал в смятении и пережил опыт спасения. Сельскохозяйственные боги. Напротив, упорядочив жизнь, ставшую в сущности обмерщвленной, он охотно кадит сельскохозяйственным богам, нетребовательным и покладистым, и приписывает им урожай. Отсюда эти возмущенные слова «Заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Кстати, так же начинается книга Исаии. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел в Иудее и Иерусалиме, во дни Озии и о ф а м а Ахаза, Езекеи, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Ягва говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вол знает в л а д е т е л я своего, и осел я с л е господина своего». А Израиль не знает ничего, народ мой не разумеет. В синодальном переводе не знает меня. У народа нет даже той признательности в этим о логическом смысле слова, в силу которой домашнее животное помнит, где оно получает пищу. Израиль больше не помнит, от кого он получил жизнь. Он теперь приписывает эту жизнь мифом образом, чему угодно. тому, что не имеет ничего общего с Богом живым. Поскольку люди забыли спасшую их силу, они теперь смешивают Бога живого с отчетой. Всему тому, что они считают силами и богами, разрушительной буре, плодородию земли, все это олицетворяется местными идолами, курят по традиции ф е м и а м В древних местах паломничества в Ханаане поклоняются этим силам и богам, а не Спасителю. Измышление человеческий, все то, что люди придумали вместо Бога, совершенно скрыли Его мощь. Огнь поедающий. И вот из-за того, что народ впал в это губительное смешение ценностей, Смешение Абсолюта со всякой ложью, принимающей имя Абсолюта. От забытого Бога и зайдет огонь, который уничтожит этот народ. В момент смерти Моисей делает завещание. Второзаконие 4, с 22 по 31. «Я умру в земле сей, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете тою добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Ягвы, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Ягвы, Бог твой. Ибо Ягвы, Бог твой, есть огнь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго живя на земле вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие предачами ягвы Бога вашего и раздражите его, то свидетельствую вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не п р о б у д е т е много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас ягвы по всем народам. и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас ягвы. И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там ягвы Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душею твоею. о взыскании забытого бога смотрите следующие тексты вторая царств 12-16, 21-1, а п е р в а я п а р а л и п о м е н о н 11-16, 20-4, ц в т о р а я п а р а л и п о м е н о н 7-14, 15-15, р п е р в ы е ездры 8-22, псалом 26 с т и х 8, 39 с т и х 17, 68 с т и х 7. 82, с т и х 17, 104, с т и х и 3 и 4. п р и т ч и 28, 5. исая я 45, 19, 51, 1. и е р е м и я 29, 13, 50, 4. осия 3, 5, 5, 6, 7, 10. с о а ф о н и я 1, 6, 2 3. захария 8, 21, 22. в а д а р в ы й д в а д Малахия, 3 1. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Ягве, Богу твоему, и послушаешь глаза его. Ягве, Бог твой, есть Бог благий и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, к о т о р ы ю он, клятвою, утвердил им. через смерть к новой жизни. Вот две великие истины, между которыми заключена вся вера Израиля. Ягве — Бог-ревнитель. Ягве — Бог-милосердный. Это утверждение встречается в Библии еще чаще слов о ревности б о ж ь е й Оно выражается двумя способами. Во-первых, Ягве исполнен хесед — то есть пиетас, благочестие, если воспользоваться латинским словом, которое означает прежде всего верность дружеским и семейным узам. Второе. Ягвы исполнен рахамим, что означает чувство любви, связывающее материнское лона с тем, что вышло из него. И то, и другое есть несомненные истины, хотя может показаться, что они противоречат друг другу. и ревность Бога приведет его народ на грани стремлений, но милосердие Божие вернет ему жизнь. Действительно, народ, которому говорит Бог, может окончательно стать народом Божиим, таким, который не забывает и способен оставаться в руке своего Спасителя, лишь перейдя через смерть в новую жизнь. И это не новым заветом придумано. Пророки одержимы этой мыслью. Такова идея остатка Израиля, играющая столь большую роль во всей Библии. Только остаток обратится. Это надежда, тесные врата и с а и От Матфея 7, 13-14, от Луки 13-24. «Да, я истреблю его до корня, но, как большие деревья, будучи срублены, выпускают из себя отросток. Так обратится ь остаток. Вот центр провозвестия и с а и Резюме из Исаии, 6-13, 10-21. Но Израиль не обратится, пока народ как таковой не будет истреблен, потому что ложный панцирь преуспеяния, забвения и мирского устроения, с о з д а н н ы й им вокруг себя, должен быть сломан. о б р а щ е н и е о д н о из важнейших библейских понятий среди множества других текстов смотрите второзаконие 30 2 тавид 13 6 псалом 79 стих 4 притчи 1 23 серах 17 25 -й, 26 и с а а я 10 21 45 22 -й. е р е м и я 3:14, 4:1, 31:18, 35:15. Плач 5:21. Варух 4:2. Осия 14:2. Иаил ь 2:12-13. Захария 1:3-4. От Марка 1:4:13. Деяния 3:19. «Панцирь п р е у с п е я н и и забвения и мирского устроения должен быть сломан. Он ограждает сердца людей» — о с и 1 3 8 и лишь затем, в упадке, одиночестве, утратив всякой надежды» — осия 3 4 п р и д е т снова я г в ы чтобы спасти их». И это не будет похоже на первое спасение, санкционированное Синайским законом, Иеремия, 31-32. Новое спасение будет новым творением, преображением. Не только призванием, призывом, как раньше, но изменением сердца. Таковы пророчества Иезекииля, глава 11, стих 19, 36-26. «Вместо сердца каменного я дам вам сердце плотяное, сердцепроницаемое, отзывчивое, умеющее узнавать, вспоминать, сердце незабывающее, не ожесточающееся в забвении. Бесилие закона. В этом главная драма судьбы Израиля в невозможности для Израиля оставаться в руках Бога. Почему? Иов раскрывает истинную причину. Потому что в действительности человек, которого избрал Бог, пока еще ветхий человек. Это еще человек, который, если взять его в массе и толпе, бежит от Бога, и всякий раз, когда Бог возлагает на него руку, ждет, пока его испуганное сердце успокоится, чтобы бежать от руки Спасителя. Нужно, чтобы этот человек был создан заново. Но он не может быть создан заново, если не обретет в руках Бога опыта своего бессилия. И цель закона — помочь Израилю понять, до какой степени человечество предано греху, до какой степени нужно ему умереть, чтобы возродиться. Ибо если бы закон не сказал мне «не делай этого», я бы не понял даже, что во мне есть грех. к р и м л я н а м 7, 7 из 14 по 23. Я не понял бы, что, по сути, я раб умалишенный, и что над моей волей следовать за Богом издевается другая воля, которая чужда тому лучшему, что есть во мне, но, тем не менее, терзает меня и стискивает. Эта тоска по новому рождению, которая возникает в Израиле в момент разрушения храма и плена, у таких пророков, как Иезекииль, 36-я с 26-го по 28-й, 37-я, 13-й и «Иеремия» 31-я с 31-го по 34-й. Или у второго редактора книги «Второзаконие» «Второзаконие 30-я с 3-го по 6-й, эпоха плена». Эта тоска по новому рождению не могла бы возникнуть, если бы прежде не была предписана святость. Святость призывает святость. Вернемся же к ревности Бога и попытаемся найти для нее в Библии наиболее явные причины, оставив напоследок причину скрытую. Причина, прежде всего, бросающаяся в глаза, изложена в книге Левит. Посмотрим, например, как Бог мотивирует в первом-втором стихе девятнадцатой главы. все культовые предписания. «И сказал Ягве Моисею, говоря, «Объяви всему народу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят Я, Ягве, Бог ваш». Отсюда следует, «Каждый должен чтить м а т ь Отсюда следует, Каждый должен чтить Мать и Отца, соблюдать субботу, не обращаться к идолам и т.д. а к а л е е Все это лишь выводы из главного предписания. «Святы будьте, ибо свят Я, Ягве, Бог ваш». Здесь основа духовного учения книги Левит. В 11 главе стихи 44-45 эта тема звучит с особой силой. «Я, Ягве, Бог ваш, вы освящены и стали святыми, ибо Я свят. Потому не делайтесь нечистыми, подобно пресмыкающимся, ползающим по земле. Я, Ягве, вывел вас из земли египетской, чтобы стать вашим Богом. Будьте святыми, потому что Я свят». Предписания святости повторяются в книге л е в и т 20, 7, 8, 24, 26, 21, д с ь п о 8, 15, 22, 23, 22, 2, 3, 9, 15, 16, 32. о с н о в а н и е м святости избранного народа во всех случаях является святость ягвы этот мотив настойчиво повторяется Здесь это делается с единственной целью указать, что следует вводить в меню. Есть то или иное животное, а не есть такое-то и такое-то. я г в ы мотивирует своей собственной святостью запрет употреблять в пищу нечистых животных. Но постараемся вместе с тем проникнуть в глубокий смысл этой формулировки. Когда Бог говорит т «Вы стали святыми, потому что я свят, не делайте же нечистыми, подобно пресмыкающимся, ползающим по земле». Он проводит глубокое различие между Израилем и всем, что движется на земле, будь то звери или люди. Ибо один Израиль знает, кто есть истинный Бог. Израиль знает это не только теоретически, но он пребывает в руках истинного Бога, Он избранным. Встает следующий вопрос. Не обменяет ли он это сокровище на какое-либо другое? Поступит ли он противоположно тому человеку, который нашел сокровище на своем поле и хочет продать все, что имеет, чтобы приобрести это сокровище? От Матфея 13, 44. Не возникнет ли у того, кому по рождению принадлежит сокровище на поле, мысль заложить или продать его, чтобы обрести что-нибудь, что люди считают ценным в этом мире. Сокровище, не подлежащее обмену. Драма заключается в том, что нашедший сокровище в восторге. Сердце его полноем, он не спит, о нем мечтая. А тот, кто получил его по наследству — знает его очень хорошо, сокровище не имеет эмоциональной ценности в его глазах. Достаточно любому желанию прийти ему в голову, чтобы он был уже готов обменять то настоящие цены, чему он уже не знает. Тем более, что Бог не есть ценность, которая котируется на бирже. Бог есть та тайная и глубоко сокрытая драгоценность, которая может быть легко забыта, всяким, кто позволяет себе оказаться во власти чего-либо, что попадает в пределы его сердца и желаний. Обладать славой Божией. Вот в чем избрание Израиля. О пребывании славы Ягвы с Израилем смотрите Исход 40, 34, 35, 2 Царств 8, с 11 по 13, 2 п а р а л и п о м е н а н 7, 3. Псалом 26, стих 8, 85, стих 10. Иеремия 14, 21. Иезекииль 3, 12, 43 со 2 по 5. Даниил 3, 53. Захария 2, 9. Но эту славу, как говорит апостол Павел, это сокровище славы Бога, познанного и обладаемого. Мы носим в глиняных сосудах, Второе Коринфянам, четвертое, седьмой. И поскольку сосуды эти глиняные и хрупкие, то весь закон существует, чтобы их охранять, из о п а с е н и е как бы сокровище не рассыпалось. Эту формулу «будьте святы, потому что я свят» можно понимать еще так. Не смешивайтесь со всеми другими, с теми, кто меня не знает. Не смешивайтесь с ними, как я не смешиваюсь со всем тем, чему они поклоняются. Между Богом и тем, чему поклоняются люди, тем, что считается у них абсолютным, такая же разница, как между всем и ничем. Так пусть же будет такая же разница, такая же непроходимая пропасть между вами, обладателями сокровища, и всеми остальными, не знающими этого сокровища. Зачем? Из опасения, чтобы вы не заразились, из страха, чтобы и вы не обменяли в а ш е с о к р о в и щ е на тщету. Можно подумать, ведь это противоречит духу Нового Завета, предписывающего разбрасывать дарованные нам семена, становиться закваской в той среде, в которую мы помещены. Да, противоречит, совершенно верно, потому что в то время... «Дух не был еще дарован» — Атеанна 7, 39, Деяние 2, 33. «Человек не родился заново» — Атеанна 3, с 5 по 8, к Титу 3, 5. «Сокровищем он владел пока непрочно». «Привитое» еще не принялось — к р е м л я н а м 11, 17 по 24. «Нужно было тщательно охранять еще не окрепшую жизнь» незакрепленные еще сокровища, жар, еще не охвативший огнем человечество. От Луки 12.49. Напротив, Новый Завет целиком направлен на расточение другим, на раздачу другим того, что дано, на зарождение несметного народа. От Матфея 10.27.28.19. От Марка 16.15. От Луки 24.47. Кремлинам 8.29, Откровение 7.9.